Заключение эксперта. Понятие заключения эксперта. Заключение эксперта это составленный должным образом экспертом в связи с вынесенным компетентным органом постановлением о назначении судебной экспертизы письменный документ, в котором он Эксперт излагает ход проведенного исследования и свои выводы вероятного или категоричного характера по вопросам, требующим специальных познаний, обычно в науке, технике, искусстве или ремесле. Заключение эксперта от всех других доказательств отличается следующими признаками. Первое. Заключение эксперта может быть составлено лишь в связи с назначением судебной экспертизы посредством специально вынесенного постановления. Второе. Производит и оформляет результаты процессуального действия не орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, суд, а иной субъект лицо обладающие специальными знаниями, обычно в области науки, техники, искусства или ремесла. Третье. В заключении эксперта могут фиксироваться результаты опытных действий. Обязательность вынесения постановления о назначении экспертизы как понятие образующий признак заключения эксперта предполагает невозможность производства такового не только без письменного поручения экспертом, но и при наличии соответствующего документа, однако оформленного в иной форме в виде направления на исследование, на судебно-медицинское освидетельствование и тому подобное. Все остальные, помимо экспертизы, следственные действия, обычно осуществляет дознаватель, следователь, начальник следственного отдела или прокурор. Лишь освидетельствование в определенных случаях может проводиться лицом, обладающим специальными познаниями, врачом. Однако даже протокол такого освидетельствования Нельзя признать заключением эксперта, потому что его результаты в протокол, хотя и со слов врача, заносятся все же следователем, дознавателем, прокурором. В процессе экспертизы могут производиться опытные действия, а при освидетельствовании нет. Именно возможностью проведения опытных действий Экспертиза, в свою очередь, схожа со следственным экспериментом. Но следственный эксперимент проводится и полученные в его результате фактические данные закрепляются дознавателем, следователем, начальником следственного отдела или прокурором, а не экспертом, даже в тех случаях, когда последний при этом присутствует, реализуя свою предусмотренное пунктом 3 части 3 статьи 57 УПК «Право». Заключение эксперта состоит из вводной и исследовательской частей, диагнозов, результатов лабораторных и дополнительных исследований и выводов. Вводная и исследовательская части именуются протокольной частью заключения эксперта. В вводной части указывается А. Когда. Дата и время. Б. Где. Место производства экспертизы. В. На каком основании была произведена экспертиза. г кто назначил судебную экспертизу д кем проводилось исследование сведения об экспертном учреждении фамилия имя и отчество образование специальность стаж работы ученая степень и или ученое звание занимаемая должность е. E. Сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Ж. Какие вопросы были поставлены эксперту? З. Какие объекты исследований и материалы эксперт использовал? И. Кто присутствовал при производстве экспертизы? Исследовательская часть заключения эксперта является объективной основой для составления и обоснования экспертных выводов. Она включает последовательное изложение процесса исследования представленных материалов и всех выявленных при этом сведений. Структуру последовательность изложения Исследовательской части определяет эксперт в зависимости от особенностей судебной экспертизы. Заключение эксперта подписывает эксперт-эксперты. Указывают дату окончания судебной экспертизы. К заключению эксперта прилагают фототаблицы, схемы и заключения всех судебных экспертиз. произведенных другими экспертами в процессе основной судебной экспертизы перечисленные материалы рассматривают как составную часть заключения эксперта оценка заключения эксперта при оценке выводов эксперта должна учитываться его квалификация, а также были ли представлены эксперту достаточные материалы и надлежащие объекты исследования. Заключение эксперта не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед иными доказательствами и, как все иные доказательства, подлежит оценке по внутреннему убеждению судей, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности. пределы полномочий эксперта. Эксперт не вправе давать заключение по вопросам, выходящим за пределы его собственных знаний и представленных ему материалов. Между тем, эксперту согласно статье 57 УПК предоставлено право. Первое знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы. Второе Ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов. Третье. Участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в процессуальных действиях. и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы. Таким образом, эксперт дает заключение на основе собственных специальных знаний, представленных ему материалов дела и проведенных исследований. Эксперт вправе включить в свое заключение выводы по обстоятельствам дела относящимся к его компетенции, о которых ему не были поставлены вопросы в постановлении о назначении судебной экспертизы. Эксперт не вправе вторично отвечать на вопросы, которые перед ним уже ставились, и ответ на которые он уже давал. Эксперт не вправе делать заключение, не отразив документально Факт предупреждения его об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 УК, если ему может быть заявлен отвод.